Глава одиннадцатая. За все нужно платить. Только что Его Величество так просто выложил мне один из своих секретов. Его хотят убить, и он даже знает кто, и... Не может ничего поделать. Неужели такое возможно? Какой ужас. Долго смотрю на Ридри Хрона, не понимая, как он может так спокойно говорить о подобных вещах. Но... «Той же императора и ментальный маг!» «Понижаю голос, до да едва слышного!» «Именно поэтому. Чтобы не вызвать смуту и волнение среди дворян, мне следует действовать как можно более прозрачно. Мой враг из весьма знатного и влиятельного рода, я не могу его судить лишь на основе собственных подозрений. Нужно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его вине». «Как оказывается, все сложно у вас там». Указываю глазами наверх. Да. И мне слишком рано довелось осознать все бремя, что легло на мои плечи. Как ни старались мои «воспитатели» добиться обратного. Приходилось всю сознательную жизнь улыбаться, отвечать на лживые любезности, лавировать между откровенно идиотскими решениями, к которым меня пытались подтолкнуть, и протаскивать свои, стараясь обыграть все так, будто бы я ни при чем. Притворяться несведущим и вникать во все тонкости почти без посторонней помощи. И знать, кому и в каком виде я нужен больше. В качестве мертвеца или безвольной куклы. Со вторым вариантом, судя по всему, не срослось, раз они предпочли первый. Выходит так. Но время идет, притворяться недалеким с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. Вздыхает Ридрих. Но заговорщики меня недооценили. Меня и дар, что мне достался. Он сильнее, чем даже был у отца, и проявился намного раньше положенного спасибо вездесущему. Благодаря способностям, которых просто не могло быть у ребенка, мне стали известны коварные планы предателей. Я привык неосознанно ловить обрывки мыслей, проникать в чужой разум, когда тот расслаблен и не ждет никакого подвоха. Сопоставлять факты, делать выводы, предупреждать беду, незаметно влияя и подталкивая людей к нужным мне решениям. К сожалению, я не единственный менталист во дворце, а мой враг никогда не ослабляет защиту. Как же одиноко и страшно тебе было все эти годы. Я и правда порядком устал от этих игр. Заговорщики, похоже, тоже разрешили меня устранить. и Я действовал на опережение. Подготовкой расследования отняли не один год. Зато теперь я доподлинно знаю, кто из ближнего круга верен династии ирон кто колеблется, выжидая, куда качнется маятник, а кто готов вонзить стилет своему императору в печень, случись подходящая возможность. Но если вы, ты все знаешь, почему просто не прикажешь их арестовать? Я никак не могу осознать этот момент. Мало знать. Заговорщик осторожен и не оставляет следов, зная, что я его не пощужу. Он действует чужими руками, не рискует мне врать даже в мыслях. Я бы и не узнал ничего, будь немного слабей. Но если спугну предателя раньше времени, он затаится а меня выставят взбалмошной мальчишкой. Отмыться от такого проблематично. А умереть, прослыв в анналах истории Ридрихом Первым трусливым, или того хуже Ридрихом паникером, или Ридрихом пустозвоном, совершенно не хочется. Чтобы победить врага, нужно заставить его сыграть по моим правилам. Сделать так, чтобы он прокололся. Слушая Ридриха, отмечаю, как упрямо сверкают его мои глаза, карии с интересным вишневым оттенком. «Хм, это ведь из-за покушения усилили меры безопасности во дворце, да? Неужели угроза жизни императора недостаточно, чтобы устроить проверку для всех? Наверняка заговорщик чем-то себя выдаст», — выдвигая предположение. «Верные мне люди уже ведут расследование». Тела, остатки артефактов, допросы. Эх, было бы все так просто. Его величество тяжко вздыхает. А я ведь заранее знал, что затевается недоброе. Ошибся только с местом и временем. К сожалению, предусмотреть каждый шаг противника мне не дано. И ночное нападение стало неприятной неожиданностью. Но как тебе удалось выжить? Что вообще произошло? Кто мог обнаглеть настолько, чтобы напасть на императора в его собственном дворце? В голове не укладывается. Искренне недоумеваю я. Я знал, что планируется покушение, и был начеку Но на меня напали там, где я вовсе не ждал. В месте, которое считал по-настоящему самым безопасным во всем дворце. В собственной спальне. А как же защита? Кто-то подбросил в мои покои артефакты, блокирующие магию в определенной точке пространства. Когда они активировались, в спальню ворвались наемники. Банально зашли через дверь точно к себе домой. Кошмар. А что если прижать того, кто изготовил эти артефакты? Наверняка они запрещены, и через мастера можно выйти на заказчиков. Хотя... их ведь сделали здесь, в тайном квартале. Эта ниточка заведомо вела в тупик. Невозможно вести расследование в подобном месте. Именно. К тому же они самоуничтожились раньше, чем я покончил с убийцами. Вот же гадство! Ну как же вам... Тебе удалось выжить? Задавая вопрос, я уже знаю на него ответ. Светлая энергия. Догадалась. Хотя не такой уж это и секрет. Все менталисты в той или иной степени способны её использовать, но и здесь я превзошёл многих. Только не афишируя, насколько именно. Но как тебе удалось? Постоянные тренировки. Я черпал знания из старинных фолиантов, найденных в дворцовой библиотеке, но направлял меня дневник отца. Там-то я и нашёл всё. Подсказки, намёки списке источников информации даже описания заклинаний и ритуалов, а также способов пополнить светлую часть резерва. «Почему же тогда он сам не...» «Замолкая, не решаясь задать столь крамольный вопрос?» «Судя по записям, отец не слишком далеко зашел в освоение этого искусства. Он был больше теоретиком». «Но почему?» Иногда мне кажется, что он этой темой интересовался лишь из любопытства или же не обладал нужными способностями. У меня не было возможности его об этом спросить. «Прости», — сконфуженно опускаю взгляд. «А еще мой отец доверял своим лучам». Как-то почти обиженно добавляет его величество, глядя в сторону. От такого намека вздрагиваю. Неужели прежнего императора убил его же Алый Луч, рела Андри? Неловко так, словно это именно я не оправдала высокого доверия, а не она. Одергиваю себя. Хватит. Я не виновата в том, что мы оказались в тайном квартале. Я даже не Алый Луч, хоть и старательно изображаю его последние несколько часов. «Именно что изображаешь?» «Да только как-то не слишком хорошо. Откровенно фиговенько у тебя получается», — поддевает меня внутренний голос. Ридрих продолжает, словно и не замечая моего смятения. «Я годами тайно тренировался, но настало время, и мои старания принесли плоды. Отрезав спальню от магической энергии, убийцы надеялись ликвидировать меня безо всякой магии». Внутри на время перестали работать любые чары, заклятия, артефакты, как вредоносные, так и защитные. Эта зона даже для духов и существ стала недоступной. Я неплохой боец, но против пятерых опытных наемников, натренированных убивать с одного удара, не выстоил бы и минуты. С жадностью ловлю каждое слово, осознавая, что вряд ли при иных обстоятельствах узнала бы подробности той ночи. Но это и пугает. Такие тайны выдают лишь, когда нет смысла ничего скрывать, а собеседник — потенциальный покойник, до которого даже некромандознаватель никогда не доберется. Хотя, от чего это я? Похоже, так оно и есть. Мы оба уже покойники, это лишь вопрос времени. «Ты использовал нас, чтобы выжить?» Спрашиваю, больше не стесняясь. «Да». Все вы, участники испытания, стали моими донорами. Я использовал ваши метки как источники светлой магии. Такого поворота никто не предусмотрел. Ты знал, что это сработает? Конечно, нет. Я даже не подозревал, что подобные артефакты существуют. Половина легенд о чудесах из тайного квартала не более чем легенды. Я лишь знал, что меня хотят убить, и ждал покушения в любой момент, поэтому и решил подстраховаться. А идея родилась, когда наблюдал за вами в Большом зале Академии, в ловя отголоски мыслей. Мне показалось, что вам можно доверять. Всем. Мне этого очень хотелось. Краснея, вспомнив, о чем тогда думал, маскируя совсем другие мысли. Закусив губу, гляжу себе под ноги, понимая, как ошибается в нас его величество. У каждого из нас есть тайны. «Если выживем, обязательно отблагодарю всех, кто невольно спас мне жизнь. Очень больно было». Интересуется Ридриха и, взяв меня за плечи, разворачивает к себе, участливо заглядывая в лицо. «Прости, пожалуйста. Я не хотел, чтобы так произошло». Торопливо киваю не рискуя встретиться с ним взглядом от смущения. Вот ведь засада. Мы в безнадежной ситуации. Со мной последний из рода Рон, а меня в жар бросает от того, что симпатичный парень просит у меня прощения. Какое непривычное чувство. Это ничего. Главное, что ты спасся. Осторожно высвобождаюсь и шагаю рядом, разглядывая под ногами камни мостовой. Теперь мне предельно ясно, что случилось той ночью. А еще с облегчением понимаю. Ридрих не знает, кто действительно ему помог. Это хорошо. Значит, он не лез в мою голову. Хорошо, но только если выберемся, иначе без разницы. Сердце сжимается при мыслях об Аресе. А я ведь так и не ответила на его предложение. И не поцеловала на прощание толком. Он меня поцеловал, а я его нет. И я и не предполагал, насколько это удачная идея. Улыбается Ридрих. А уж для наемников какой был сюрприз. Смертельно удивились. Это точно. Ридрих довольно усмехается, моя шутка приходится ему по душе. Они посчитали меня легкой добычей и расстроились, когда я сумел воспользоваться магией. Правда, горевали недолго. С кипящими мозгами не слишком-то получается проявлять эмоции. Вспоминая, как долго я мучилась от боли, понимая что все это время император сражался за собственную жизнь. Бравируете, Ваше Величество, не так-то и просто вам далось спасение собственной жизни. Может, стоило хоть одного взять живьем и допросить? Я тоже на это надеялся, но потом понял, что нет смысла допрашивать наемников из тайного квартала. Исполнители, как правило, ничего не знают о заказчике. Жаль. Улица, по которой мы идем, резко поворачивает, неожиданно становясь уже и мрачнее. И мы вдруг оказываемся в тупике. Впереди глухая стена, поросшая мхом и покрытая какими-то темными, мерзко пахнущими потеками. Позади отчетливо слышатся чьи-то шаги. Началось. Прости, что втянул тебя во все это. Ридрих сжимает мою ладонь и резко оборачивается, задвигая меня себе за спину. В его правой руке грозно сверкает голубой сталью, неведомо откуда появившийся меч. Короткий и тонкий, с чуть заметным изгибом. Слишком изящный для боевого оружия, на мой неискушенный взгляд. Скорее всего, это клинок последнего шанса или какой-то артефакт. Выглянув из-за спины императора, вижу, как из-за поворота выходит мрачная фигура в странной одежде. «Эксцентричненько. Мода века эдак позапрошлого. Так уже давно никто по улицам не ходит. Еще несколько двойников немодного появляются из темных переулков с разных сторон. Одна, две, три, семь мрачных фигур, закутанных по самые глаза. И эти глаза злобно сияют желтизной точно убешенных кошек. Вылитые недоброжелатели, судя по кривой сабли в каждой руке». Понятное дело, эти семеро приперлись по нашу душу и клинки свои небось самым лютым ядом намазали. Опять же переулочек выбрали подстать идеальный для того, чтобы по собачьей сдохнуть. Атакуют нас без промедления, хорошо хоть не все сразу. Наверное, боятся друг друга поранить, потрубать кое-чего из ненужного. Ридрих, ловкий, как водяной элементаль, не отскакивает перетекает в другое место, увернувшись от смертельного замаха. Его клинок блокирует сразу два кривых, вражьих, с лязгом металла о металл выворачивает их из рук и отбрасывает в сторону. Ой, не только светлой магией он владеет, не только. Клинки нападающих на вид какие-то не то ржавые, не то грязные. Бред, конечно. Но кажется, что их после прошлого раза не удосужились почистить. Если догадка верна нельзя чтобы они даже поцарапали Заденут, занесут заразу следить надо за оружием когда людей убивать идете выкрикиваю истерически в последний момент с визгом увернувшись от удара на землю падает прятка моих волос моих ярие их задери волос от шока замираю на месте и риидрих выдергивает меня из под нового удара кривой сабли блокирует серию следующих Наступая на нас, убийца размахивает клинком, словно мельница. Удары столь сильные, что клинки высекают искры. Мы тоже не стоим на месте. Двигаемся, танцуя странный танец. Звенит и лязгает металл. «Рит!» Ору, предупреждая об очередном подлом ударе в спину. Лишь чудом его величество успевает увернуться и, как-то хитро, приняв клинок на предплечье, отбивает его в сторону. На чёрной толстовке появляется разрез. Алые капли стекают из рукава по его пальцам, разлетаются веером при очередном резком движении. Стоит им коснуться камней мостовой, и вся маскировка с нас слетает. Он снова блондин, а я брюнетка. Наемники, радуясь, что не ошиблись жертвами, с энтузиазмом бросаются в новую атаку. Весь бой длится секунды, но для меня время точно замедляется. Каждый новый выпад может оказаться смертельным. Каждый уменьшает наши шансы. И искренне не понимаю, каким чудом мы все еще живы. И вдруг что-то происходит. Нападающие замирают в странных позах, кого где застало. С глухим звоном из их ослабших рук валится оружие. С отвратным бульканием, которое сложно принять за звук, изданный человеком, семь тел безжизненно оседают на наземь. Так убивает император Тинитар. Долгое мгновение Ридрих стоит неподвижно, словно глядя куда-то внутрь себя. «Бежим!» Очнувшись, хватает меня за руку. Я чувствую дрожь в его пальцах, но хватка все равно крепкая и уверенная. Рид тянет меня прочь из проклятого переулка на соседнюю улицу, которая как две капли похожа на все прочие здесь. «Мы бежим так быстро, как только можем». Да только куда здесь бежать? Тайный квартал, точно кошмарный лабиринт. Серокаменный ночной город, застывший вне времени и пространства. Кому здесь нужно дать обещание, чтобы выбраться? Вспоминаю я еще одну легенду об этом месте. Я готова принять на себя этот долг, лишь бы вытащить нас отсюда. Вот только загадочный хозяин сего места не спешит явиться, чтобы предложить сделку. Ноги гулко топают по мостовой. Легкий жжет, когда что-то заставляет меня обернуться. Чувство самосохранения? Инстинкт? Зловещая зеленая вспышка вылетает из слухового окна дома, который мы едва миновали. Вырвав руку, выбрасываю ее вперед, мгновенно создавая малый круг призыва. И только потом осознаю, что мои пальцы мокрые от крови. Крови Ридриха! Линии силы ярко вспыхивают багрянцем, из них на волю вырывается плотная тень, непроницаемая для света сгусток первозданной тьмы. В эту тень и попадает заклятие, что без сомнений предназначалось его величеству. Не задерживаясь, призванная мной тьма устремляется туда, откуда прилетел смертельный подарок, в слуховое окно под самой крышей. В мгновение ока обнаруживает того, кто его нам так нелюбезно отправил. Крик, и еще одна зеленая вспышка озаряет нутро чердака и еще, словно тот, кто внутри беспорядочно палит заклятиями по слишком ловкой мишени. А через миг прямо на мостовую вываливается тело, выброшенное мощным ударом. Ридрих, не задавая вопросов, снова тащит меня за руку прочь. Торопясь за ним, продолжаю оглядываться через плечо, а сердце колотится все быстрее, в ушах шумит, Я уже на грани обморока от осознания того, что происходит. Тело на мостовой позади нас вздрагивает, и тень появляется вновь, принимая знакомые формы. «Птиц!» Ору я и бросаюсь навстречу. Через два удара сердца ворон пернатым комком падает мне на руки, и я стискиваю его в объятиях, рискуя раздавить. Дыхание перехватывает, из глаз брызжут слезы счастья. «Мой лучший друг здесь, он живой. Я не натворила ничего непоправимого». «Наконец-то ты догадалась меня призвать, Карр!» ворчит мой обретенный заново фамильяр. «Я уж думал, что ошибся в тебе, Ирис. Переоценил твои умственные способности и перемудрил сам себя» замуровавшись в этот проклятый браслет с твоей помощью. Ошарашенно гляжу на Фамильяра. «Точно, браслет! Птиц ты, гений! Вернемся, расцелую, а потом развоплощу по-настоящему за такую подставу, гадость-то пернатая!» С радостного тона перехожу на демоническое рычание. «Вот как можно радоваться до мокрых штанов и одновременно испытывать жажду убийства, а?» Эмоции просто зашкаливают, пока дрожащими пальцами перебираю камешки на позабытом напрочь прослите в поисках нужного. «Ты мне совсем не рада?» Ворон даже как-то паник. «Рада!» — рычу в ответ. «Но все равно прибью. Знаешь, что я пережила по твоей милости?» «Прости!» «Развоплощу, потом прощу». Мстительно ворчу я, обнаружив искомое. «Ридрих! императоры так рядом! Не обязательно было так орать!» «Ирис! Что происходит?» Он косится на моего ворона, а тот отвешивает поклон, красиво отведя в сторону крыло, отставив одну лапку назад и склонив голову едва ли не до земли. Вторым крылом птицу умудрился снять свой извечный цилиндр. «Выпин, дриожник!» «Задница куриная!» Ридрих, ошарашенный таким зрелищем, кивает в ответ. «Кажется, у меня есть кое-что, что поможет нам отсюда выбраться. Делюсь радостной новостью. Молчаливый вопрос в темных глазах вполне логичен. Я не до конца уверена, но иных вариантов пока не предвидится. Этот артефакт сделал Жак Даман, тот самый ведун, который не попал на испытание. В общем, это карманный портал» настоящий, работающий. Ладно, долго объяснять. Держитесь за меня, ваше величество, будем пробовать». Темные глаза императора становятся вдвое больше, но он подходит ко мне совсем близко и осторожно обнимает за талию. «Так годится?» «Вполне. Немного смущаюсь я и с краткой молитвой вездесущему растираю хрупкий камешек в пальцах. Мир вокруг тут же смазывается, Нас выдергивает из окружающей действительности точно редис с грядки. Недовольное шипение на грани сознания я воспринимаю как подтверждение собственной правоты. У нас получилось. Почти. Зависнув в сером ничто, мы никуда больше не двигаемся. Ридрих продолжает осторожно удерживать меня за талию. И правильно. Вариантов не так, чтобы много, а действовать следует быстро. «Да и кто знает, что случится, если мы потеряем контакт. Так что пусть себе держится, от меня не убудет». «Хм, и где это мы?» Как-то особенно осторожно и тактично интересуется его императорская оглядываясь по сторонам. «Не знаю». Впереди за серым туманом формируется какая-то фигура. Она приближается, но так и не приобретает четких очертаний а раздавшийся, словно бы со всех сторон, разом вкратчивый голос заставляет вздрогнуть. «Вы же не думали, что сможете уйти из тайного квартала, не заплатив?» «Кто ты такой, чтобы требовать с нас плату?» «Надменно интересуется Ридрихрон». «Тот, кто создал тайный квартал, если хотите, я дух этого места, а может, даже душа». «Но тогда мы тебе не должны», — отвечает Ридрих. «Мы не по своей воле оказались здесь и ничего у тебя не просили. Почему ты требуешь с нас плату?» «Это не важно, Рон!» — рассыпается шелестящим смехом голос. «Ты оставил здесь свою кровь, и я узнал вкус твоей магии. Он мне понравился!» Такая магия нужна тайному кварталу. — Но так нельзя, — не выдерживаю я. Что будет с Тинедаром, если ты лишишь страну правителя? Для тебя ведь тоже многое изменится. — Разве ты уже сел на трон, Рон? В голосе неизвестного слышатся нотки удивления. — Пришлось, — скорбно выдыхает Ридрих и поясняет. «Ирис права. Все лучи должны находиться на своих местах, иначе Империю ждет неминуемая гибель. Как думаешь, долго ты после этого протянешь?» Повисшее молчание изрядно нервирует. Я не свожу глаз с темной фигуры, очертания которой все время плывут и изменяются, мешая их разглядеть. Мне видится то седоборотый старец» то у мужчина в расцвете сил с острым цепким взглядом и резкими чертами лица и тут же лицо скрывается под нахлобученной по самой подбородок накидкой у тайного квартала тысячи лиц наконец незнакомец принимает решение хорошо я не возьму твою жизнь я выбрал иной выкуп у твоей спутницы есть то что мне необходимо — Пусть отдаст, и ступайте. — Нет. Ридрих крепче сжимает мою талию. Успокаивая, кладу поверх его пальцев свою ладонь. — Что вы хотите за нашу свободу? — О, сущую безделицу. Всего лишь самое дорогое, что у тебя есть при себе. — Час от часу не легче. — Жизнь? — Осторожно уточняю я. Больше ничего столь же дорогого при себе у меня вроде бы нет. Или он хочет одного из моих фамильяров? Но здесь и своих обитателей хватает, а что еще? Не считать же дешевую бижутерию на моем запястье чем-то дорогим. Я отряхнула рукой, убеждаясь, что браслет все еще здесь. Нет, не думаю, что тайный квартал интересует украшения. Или... Что, если ему нужен портал? Вернее, то, что от него осталось. «Обломок камешка на браслете? Возможно, что так. Гадать бессмысленно». «Нет, что ты. Твоя жизнь мне неинтересна. У тебя есть кое-что более ценное и необходимое мне». Подтверждает тайный квартал мою догадку. «Ну как? Готова заплатить, Ирис? Думай быстрее. Я весьма переменчу в своих решениях». Мне непрозрачно намекают, что ответ нужно дать прямо сейчас. От неизвестности и страха подводит живот. Хочется звать на помощь, а вот решать мне ничего не хочется. От усталости и напряжения совсем перестаю соображать. Только мечтаю свернуться калачиком в собственной постели и спать, спать, спать. И чтобы обнял Арес. До боли хочется оказаться рядом со светлым ощутить теплый мужской запах, ставший таким родным, провести пальцами по колючему подбородку и услышать его голос. Пусть говорит мне что-нибудь успокаивающее, гладит по волосам и целует легонько в макушку, как прошлой ночью. Удивительное дело, но с ним я ощущаю себя в безопасности. Слезы обжигают щеки, наваливается апатия и смертельная усталость. Выдыхаю, едва слышно. — Я готова. Бери, чтобы тебе не понадобилось. — Вы свободны, — торжественно изрекает тайный квартал. В тот же миг грудь пониже ключиц обжигает невыносимой болью. Я ору и проваливаюсь в спасительную тьму, когда сознание меркнет, защищаемый разум от сумасшествия.